дожидаясь когда немцы отправятся наконец в погоню за ильвисом хромов с трудом сохранял внешнее спокойствие больше всего ему хотелось ругаться последними словами и причины на то имелись во первых нервы были на пределе а во вторых он дико замерз сеновал на котором они спрятались защищал от снега но сквозило изо всех щелей отчего казалось будто внутри даже холоднее чем на улице Остальным было полегче, а он с дуру не надел шинель, хотя в штабе трофеев было чуть больше, чем до хрена. Щегольские сапоги тоже погоде не соответствовали, и оставалось лишь зарываться, поглубже все надо радоваться, что в эти времена практически в центре города можно было найти такие вот почти сельские дома, иначе могло стать уж совсем кисло. Но все в этом мире имеет свойство заканчиваться. Пришел конец немецкой обстоятельности. Насколько смог судить Хромов, в погоню бросился практически весь находящийся в городе личный состав и большая часть техники. Сколько-то наверняка осталось, но по сравнению с тем, что было, это слезы. Что же, пора делать то, из-за чего сейчас товарищи рискуют шкурами. В быстро сгущающихся сумерках мелкие несоответствия формы не бросались в глаза, а потому офицер, деловито шагающий по улице в сопровождении троих солдат, не привлекал внимания. Идет, значит, имеет право. Положено ему идти куда-то. А связываться с офицером себе дороже. В этом отношении един ход мыслей солдат любой армии мира. Хромов же шел не просто так. Он старательно высматривал подходящего человека. И он его нашел, причем даже не одного, а целых четырех. Полицаи, собравшись в кружок, дымили папиросами. Отлично. Эти не усомнятся в праве офицера командовать, а исчезновение подобного быдла не привлечет внимания хозяев. Остановившись шагах в шагах пяти от полицаев, Хромов громко щелкнул пальцами, привлекая внимание. Те обернулись, подпрыгнули, как в заднице укушенные, и вытянулись во фронт. Получилось у них так себе, видать не служили, и навыков соответствующих выработать было неоткуда. Но это Хромова не интересовало совершенно. Небрежным движением он поднял руку и поманил их пальцем. Комцумир Шнель!» «Примечание! Подойди ко мне! Живо! Немецкое! Конец!» Примечание. Может быть, его произношение какой-нибудь истинный ариец раскусил бы на раз, но сейчас был не тот случай. Для полицая и обычный немецкий солдат, уже большое начальство, чего уж говорить об офицере. И неудивительно, что подчинились ему беспрекословно. «Чего желает гер-офицер?» Голосом подскочившего полицая можно было «сластить патоку». Хромов мысленно поморщился. «Ну, халуй, иначе и не скажешь». Вместо ответа Хромов махнул рукой, приказывая следовать за ним, и двинулся в сторону заранее примеченного тупичка. Полицаи, недоуменно переглядываясь, шагали следом. Они были удивлены, но не боялись. А зря. Потому что умерли прежде, чем успели схватиться за оружие. А Для разведчиков полгода... учившихся убивать и регулярно оттачивающих навыки на практике, положить троих полицаев было даже не задачей, а так, разминкой. Спокойно довели, спокойно убили, спокойно начали просмотр шоу под названием «Допрос предателя». А посмотреть был на что? Того, который недавно присмыкался, Хромов убивать раньше времени был не намерен. А потому лишь вырубил его коротким ударом в челюсть после чего, прихватив за шиворот, поволок в темноту переулка. «Ну, а уж там», — пару раз макнув башкой в снег, чтобы привести в чувство, начал задавать вопросы. «Ну что, друг сердечный, таракан запечный?» Негромко, почти ласково сказал он, улыбаясь во все уцелевшие после незапланированных приключений зубы. «Рассказывай, как ты дошел до жизни такой? Как родину продал?» как людей наших убивал. Ты рассказывай быстренько, не корчи из себя скромняшку. Мы слушаем, внимательно слушаем. Ва-ва-ва! Лихорадочно дергал челюстью полицай, намертво прижатый железной рукой Хромова, к стенке сарая. Твердость опоры за стеной почему-то не внушала ему оптимизма. Напротив, он явно не отказался бы просочиться сквозь бревна. А может, виной тому был кончик трофейного кортика, упирающегося в века. Хотя и вряд ли, конечно. Там и нажима-то было едва кожу пробить. Однако же полицай впечатлился и обмочился. Хорошо еще, афедрон у него оказался достаточно крепок. А то нюхать амбре удовольствие ниже среднего. Слышь, гульфик фюрер, ты что, русский язык забыл? Нет, ответ был удивительно быстрым и четким. Не забыл. Не убивайте меня, я все скажу. У меня мама. Мама, это хорошо, мама, это пять, задумчиво прогудел Хромов. А теперь скажи, она тебе рассказывала, что бывает, когда зубы в шахматном порядке становятся? Молчание было ему ответом. Видимо, для скудного ума пленного то ли построение фразы, то ли сама мысль оказалась чем-то чересчур сложным. Да уж, если б у него мозги были под статью сам, как у таракана право слова, А голова, когда с нее слетела шапка, оказалась плешивая. Хромов едва удержался от смеха. Воистину, какова внешность, таково и содержание. «Итак, дятел, будешь сотрудничать?» или вначале отрезать тебе что-нибудь. Селиверстов тут же извлек на свет божий устрашающего вида нож, был у него такой, непонятного происхождения, огромных размеров и с абсолютно нефункциональным, зато брутальным до предела кишкодером на обухе. Сей трофей, к слову, из очень качественной стали, еще осенью снятый с одного, возомнившего себя крутым немецкого капрала, таскался больше потому, что понты дороже жизни. Правило это родилось не вчера и даже не позавчера и оставалось актуальным. Как использовал свое оружие уже, наверное, успевший разложиться немец, осталось неизвестным. А вот Селиверстов живо пристроил его к делу. В процессе ведения допроса железка помогала уже не раз и сегодняшний день исключением не являлся. Увидев тускло поблескивающие лезвия, полицай совсем загрустил. а Видать, представил, как ему отпиливают самое дорогое без применения наркоза. Ну, или как оно входит и выходит, таща за собой гроздь свежих кишок. В общем, узнав, что имеется альтернатива мучительной смерти, на сотрудничество он пошел легко и даже радостно. А Буквально через 15 минут разведчики уже находились возле стоящего на окраине старого, но еще крепкого деревянного строения. Как объяснил им ставший невероятно словохотливым полицай, это были старые конюшни. Их перестали использовать буквально за год до войны и все никак не могли решить, снести обетшавшее и потерявшее даже подобие товарного вида строения на дрова или приспособить подо что-нибудь вроде склада. Немцы особо раздумывать и тянуть не стали, приспособили для содержания пленных, да и делу конец. Что же, конюшни, значит конюшни. Даже неплохо, учитывая, что на данном этапе немцев происходящее на окраине интересовало меньше всего. У них в центре города кипиш, куча народу на разборке умщалась, прямо лихие девяностые наступили. И не воспользоваться раскладами было грешно. Часовых взяли тихо, быстро и аккуратно, безо всяких рукомашеств, драгоножеств и ножевого боя в стиле Голливуда. Как давным-давно успел убедиться Хромов, принятая в Красной Армии методика снятия часовых куда эффективнее и проще. Зайти сзади и ножом, безо всякого намека на рыцарство и прочие выдумки скучающих эстетов. Рискуешь кровью обляпаться, да и ладно, все равно чужой а так максимум функциональности при минимуме усилий. В общем, прирезали их, после чего быстро, но стараясь при этом не шуметь, вскрыли, на удивление, качественно сделанные ворота. Увиденное напомнило Хромову свое появление в этом времени. Темное, грязное помещение и сгрудившиеся внутри люди разной степени помятости. Разве что сейчас он смотрел на это с другой стороны. Да и народ все больше раненый, Не деморализованные поражениями первых дней солдаты, особо и не сопротивлявшиеся, когда их брали в плен, а сражавшиеся до последнего, просто не справившиеся, и сейчас щеголяющие серым тряпьем, призванным заменить бинты. А потом толпа раздвинулась, пропуская Мартынова. И полковник, еле держащийся на ногах, проворчал. «И чего так долго?» В общем, чувство юмора не потерял, и то ладно. И надо отдать должное, сумел заставить людей, которых после того боя выжило от силы человек 30, не падать духом. Поэтому импровизированную тюрьму покидали не только быстро, но и организованно, унося на тут же быстро сделанных из жердей и шинелей носилках раненых. «Игорь где?» «Нет его больше», — Мартынов говорил заметным усилием, но стоял уже довольно уверенно. Ранен он был, контузило близким взрывом. Я это сам видел. Прикрывал нас, его снарядом и накрыло. Там ствол пулемета только и остался. Черт! Выругаться хотелось совсем другими словами, но остатки воспитания взяли свое. Новость была паршивая. Игнатьев был одним из них, да и вообще... Друзьями они с Хромовым так и не стали, возраст, сказался, но взаимное уважение оно дорогого стоит. Да и в одном танке идти в атаку — это не по пальцу молотком стукнуть. Черт, черт, черт! Вы почему не эвакуировались? Не сработало оборудование. Не знаю, почему. Ясно, паршиво. А где женщины? Техники где? Не знаю. Их сразу отделили и куда-то увезли. «Черт! Как считаешь, кто нас дал, даватор?» «Похоже, он скотина. А Больше некому. Навел на нас фрицев. Ладно, потом разберемся. А сейчас валим отсюда. Сам идти сможешь?» «Да я отсюда хоть на карачках поползу». «Постараемся обойтись без таких крайностей», — злобно ощерился Хромов. Подготовились к маршу в рекордные сроки. Все же случившееся шикарно подхлестнула работоспособность, и люди были готовы отправиться куда угодно, лишь бы убраться отсюда как можно дальше. Оставался лишь один вопрос. И куда теперь податься? Вот что Хромов понимал изначально, так это грядущие проблемы с отходом. Наличие раненых гарантировано. Ночь, зима. В такой ситуации устраивать марш-бросок по лесу не самый лучший выбор. Раненые имеют очень много шансов его не пережить, а потому виделось ему два варианта – или найти транспорт, или постараться найти убежище в самом городе. Второй – это на крайний случай. Полицай уже малость перестал трястись, но перспективы отлично понимал, и смыться, либо поднять шум не пытался. Больше того, честно показал дорогу к автомастерским, приспособленным фрицами под собственные нужды. Охраны, как таковой, здесь вообще не было, а внутри несколько механиков, судя по виду, из местных. Возились с ремонтом пары грузовиков. Работа шла под бдительным присмотром пары немолодых уже, но здоровенных немецких фельдфебелей, так что совсем уж халтурить не получалось, но и трудовым энтузиазмом работяги не пылали. «Маловато будет», — подумал Хромов, рассматривая машины. «А с другой стороны, куда деваться?» куча народу, много раненых, оружия почти нет. А, была, не была. Немецкая форма сработала еще раз. Когда он вошел и неспешным прогулочным шагом направился к месту работ, ближайший фельдфебель вытянулся, героически выпьяв грудь и втянув начинающий расти живот. Второй подскочил, повинуясь небрежному движению, затянутый в перчатку руки. Чинопочитание вкупе со знаменитой немецкой дисциплиной. во всей красе». «Что же, тем лучше», — рассудил Хромов, попутно вбивая кортик по самую рукоять под челюсть ближайшему немцу и тут же, не давая его коллеге сообразить, что произошло, нанося его коллеге два быстрых удара в челюсть. Тяжелых полновесных удара, после которых тот стек на пол и остался лежать без сознания. «Ну что, граждане пролетарии?» Почти весело, хотя в голосе ноток усталости сейчас было куда больше, поприветствовал рабочих Сергей. «Работаем, значит, на оккупантов? Предаем советскую власть?» Молчание и охреневшие лица были ему ответом. Впрочем, длилась пауза недолго. «А куда деваться?» — мрачно проворчал самый, пожалуй, старший из механиков. На вид ему было заполтинник. «Вы ж ушли, бросили нас немцам. И что дальше?» с голоду подыхать? Или смотреть, как дети помирают? Спокойно, батя, я ж тебя не под расстрельную статью расспрашиваю. Хотя могу и поменять свое решение. Хромов щелкнул пальцами, и рядом, словно бы из ниоткуда, материализовались двое разведчиков, продемонстрировавших собравшимся автоматы. Ну так, на всякий случай, вдруг у них со страху мысли нехорошие в голове появятся. В общем, предлагаю вам ударным трудом искупить свою вину. Час времени на то, чтобы привести эти агрегаты в рабочее состояние, или... Что «или»? — мрачно поинтересовался Аксакал советской промышленности. «Или вы им...» — кивок в сторону лежащих фельдфебелей. «Позавидуете». Аргумент выглядел сильно, а труп убитого немца вонял кровью и дерьмом, намекая, что сделавший это не шутит. Ничего удивительного, что всего через полтора часа ударной работы оба грузовика уже шуровали по улицам. Нельзя сказать, что сидящим в кузовах машин бойцам, особенно раненым, было комфортно, но тут уж не до жиру. Сидели тихонько под натянутыми тентами, и в этом Хромов был уверен, Тихонечко про себя молились. Все, даже самые идейные коммунисты и комсомольцы. На войне атеистов не бывает. Механиков связали и оставили в мастерской. С одной стороны, чтобы кто-нибудь не рванул к хозяевам, желая выслужиться. С другой, когда немцы обнаружат, что случилось, это послужит им индульгенцией. Не по своей воле, дескать, и все такое. Хромов, кстати, предложил им уходить вместе, но рабочие дружно отказались. Что же, полуголодная, но стабильная и относительно безопасная жизнь вполне может казаться лучше, чем свобода, но постоянный риск. Это был их выбор. И кто такой Хромов, чтобы осуждать этих людей? А вот пленный фриц сидел в кабине идущего первым грузовика. Лих крутил баранку и отчаянно потел. ощущая в каких-то сантиметрах от печени слегка покалывающая на ухабах кожу острие кинжала. Трудно сказать, каковы были его умственные способности, однако понимание того, как больно ему придется умирать, наверняка стимулировало мыслительный процесс. Во всяком случае, морду он держал кирпичом и с остановившими его как-то часовыми общался сквозь зубы с непередаваемой спесью истинного фельдфебеля. вынужденного по долгу службы иметь дело с тупицами рядовыми. Благодаря этому маленькой колонне и удалось выбраться из города без происшествий. Хромов контролировал пленного, ухитрившийся выжить во всех перипетиях платов, как лучше всех в группе «Знающий немецкий» вел второй грузовик. К счастью, его знания не пригодились, и вскоре головная машина едва не врезалась в стоящий поперек дороги танк, более всего похожий в темноте на возбужденный трактор. Очередной этап их одиссеи успешно завершился.